Псковитянка 1849-1859 Мэй принялся за создание драмы «Псковитянка» тотчас же по окончании «Царской невесты». Это понятно. Он прочно, творчески вошел в изучение эпохи Грозного, в ее колорит и загорелся исследовательским, историческим и художественным поиском, выбрав еще один загадочный сюжет из этой эпохи. но писал он драму сравнительно трудно и долго, почти десять лет. В ней больше сдержанности и, несомненно, больше драматической насыщенности. Она более собрана, целеустремлённа, чем царская невеста. Это чистая драма, даже трагедия. Все эти её особенности отражаются и в построении кулинарного антуража. Он более скромен, сдержан, продуман, и главное несет определенную драматургическую, а не только декоративно-иллюстративную нагрузку. Он пронизан символичностью и вместе с тем более естествен, исторический и историко-культурно безошибочен, точен, как и в «Царской невесте», одно из действий псковитянки происходит в столовой палате, и, следовательно, и здесь Мэй старается дать ее подробное описание. Но если в «Царской невесте» С этого начинается пьеса, то в «Псковитянке» сцена застолья отнесена в четвертое действие, и то, что это не боярская, не московская столовая палата, а все-таки провинциальная, и то, что она приготовлена экспромтом, дает основание Мэю более сдержанно, не столь декоративно-этнографически, трактовать ее интерьер, обстановку и утварь. Цитата. «Столовая». В глубине четыре окна с венецейскими стеклами. Кругом стен лавки с полавочниками. Перед окнами большой стол со скамьями. Направо — кривой стол и лавки. Налево — княжеское место с навесом. Столы накрыты. Конец цитаты. Здесь, видим, Мэй намеренно лаконичен. Его ремарка «столы накрыты» не нуждается в авторской расшифровке, ведь эпоха та же, что и в царской невесте, следовательно, утварь та же. Тем не менее, здесь не обходится без тех слов и понятий, по которым должна чувствоваться эпоха. Это и полавочники, ковры или сукна, покрывающие лавки, и кривой стол, угловой стол, конфигурация которого повторяет угол той или иной комнаты. Будучи сдержаннее при описании декораций в своих ремарках, мы в то же время точно определенно лаконично вводит сам текст драмы в качестве реплики князя юрия указания об организации застолья своего рода преддверия приглашения к столу эти указания следующие одно в третьем действии другое в четвертом касаются организации встречи московского царского поезда но если в первом случае князь юрий обращается к народу пков и советует как встретить царский поезд то во втором случае он обращается конкретно к своей приемной дочери Ольге с указанием, как принять совершенно определенное одно лицо, одного гостя, а именно царскую особу. Таким образом, драматург показывает две формы торжественного приема XVI века, располагая их по порядку, не от индивидуального к массовому, а наоборот, от массового всенародного к индивидуальному, боярско-царскому. Третье действие. Князь Юрий такмаков Пеките хлебы, хмельный мед цитите, варите брагу, каждый у ворот накрой свой стол с гостинным хлебом солью, всем выходить от мала велика, во средине царю и государю, и бить челом о милости его. Четвертое действие. Князь Юрий. Сойдете во всем приборе с чаркой и с подносом, да и с поклоном, надобным хозяйским, навстречу гостю жданному. Ольга с подносом, на нем медовая стопа чарки. Стеша, Матута, с подносом, на нем разные закуски. Ольга, потупив глаза, подходит с подносом к царю Иоанну и становится перед ним на колени. «Царь Иоанн, твой батюшка позволил, чтоб ты мне чарку меда поднесла, а как тебя по имени назвать и не сказал? Ну, поднеси мне». да не с поклоном, только с поцелуем. Примечательно, что оба этих кулинарных диалога приходятся на главные, центральные и кульминационно-драматические места в пьесе, тем самым под прикрытием кулинарной фразеологии, в полном соответствии с нравами эпохи XVI века, скрываются самые напряженные моменты жизни и сценического действия. Отсюда понятно, что в данном случае Мэй, придает символическое значение кулинарному антуражу, использует его как драматургический прием и как способ для раскрытия исторически достоверного характера своей драмы. Еще более отчетливо, символическое значение кулинарного антуража в сковетянке проявляется в эпизоде с пирогом, причем эта символика используется, так сказать, вполне продуманно для сцепления, укрепления архитектонически прочного, цельного и гармонического построения всей драмы. Во втором действии одна из княжеских мамок, Перфилиевна, употребляет понятие пирога его приготовления в переносном смысле, как иллюстрацию коренного русского отношения к событиям, и глубоко свойственно русской психологии нежелание говорить или сообщать о том или ином событии раньше времени, раньше его полнейшей реализации, полнейшего окончания. Как известно, этот важнейший отличительный признак исконно русского характера – не оповещать о своих планах, молчать о том, что делаешь, проявлять всякую сдержанность, секретность. Осуждение того, кто нарушает это, отражено во многих русских пословицах и и в чисто московских поговорках, например, курица еще не на гнезде, а он в охотные яйца продавать собрался. Мэй, устами Перхилевны, выражает эту же мысль следующим образом. — Негоже, — хвалит пирог, — поколи тесто месяш, взойдет опара, дело в полуделе. И какова-то выдастся начинка, вот испечем да подадим на стол, тогда хвалите, милостивые гости, — и сами мы хвалиться станем, так тысь? Примечание. Нельзя не сказать, что эта прекрасная русско-национальная и государственная черта сохранялась у нас в народе и в правительстве вплоть до недавнего времени. Она была нарушена в истории России только дважды за XX век, при хвастливом меньшевистско-эсеровском правительстве Керенского и, начиная с середины 80-х годов, разными политическими деятелями, теми особенно кто ориентировался на Запад с его рекламной болтливостью и похвальбой. Существует видимо, еще будет существовать принципиальное различие между русской и западной общественной психологией, отсюда и противоположные оценки того, что хорошо и что плохо для страны, общества, народа. Мэй стоял в этих вопросах на непоколебимых позициях русских, национальных, народных традиций, именно в этом находило отражение его славянофильство. Конец примечания. В четвертом действии пирог на этот раз уже не в переносном смысле, а вполне реальный, в виде подносимой царю закуски. вновь оказывается предметом обсуждения, и главное, несмотря на всю свою в данном случае реальность и материальность, символическим понятием в трактовке драматурга. Царь Иоанн улыбается, и неглядя на стеш, уберёт с подноса кусок пирога. Чего ж еще? Пирог псковской. Стеша Матута кланяется в пояс. С грибами. цариан строго взглядывает на Стешу. А с чем? Стеша Матута не смущается и кланяется еще раз. С грибками, а, сударь с грибками. У нас, в Апскове, лет-то грибовны. Вон, издалека гости наезжают. Так ровно бы и хвалят. цариан Не спускается Стеший глаз. «Ты байка улыбается. байка ты!» — приглядно! «Знать в Обскове!» «Грибы-то на красавицах растут!» — вздыхает. «Не то, что в нашей слободе!» «Слыхала?» — Стеша. «Как не слыхать?» «Неволею зовут!» В этом отрывке все полно намеков. «Пирог с грибами» — широко известно общерусское понятие. «Символ молчания, тайны». ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Царь, услышав про пирог с грибами, принимает это сразу же за намек и при своей вечной подозрительности в замешательстве переспрашивает стешу, но та ловко увертывается, подчеркивая бытовой, а не переносный смысл своего ответа. Царь, успокоившись и обратив внимание на бойкость и смазливость стеши, пробует шутить и даже смутить девушку, упоминанием об Александровской слободе, месте своих разгулей у тех, которая пользовалась крайне дурной славой в России. Однако Стешна бесстрашно парирует двусмысленной речи царя, совершенно ясным, лишенным намека сообщением, что ей известен истинный характер царской слободы, и, следовательно, кто-кто она не обманывается насчет подлинной сути самого Иоанна. Таким образом кулинарный антураж Псковитянке выполняет весьма серьезную роль сигнала-символа и даже элемента архитектоники пьесы, элемент ее композиционной конструкции, расположение символических кулинарных точек во втором и четвертом действии и сосредоточение двух противоположных порядков торжественного приема в третьем и четвертом действии. Однако наряду с этим композиционно-символическим использованием кулинарного антуража. Мэй в сковетянке дает и прямой познавательный историко-кулинарный материал. Во-первых, он не делает тех историко-кулинарных ошибок, которые имелись в царской невесте. В сковетянке Ольга несет на своем подносе стопу с медом и пустые чарки, то есть емкость с напитком, и посуду для разлива этого напитка, как это и соответствует правилам и логике. В сковитянке у него стопа уже не стоит на парадном пиршественном столе бояр, как это было в царской невесте. Более того, второй поднос, исключительно с закусками, несет другая особа, стеша, что также отвечает правилам и канонам XVI века. Так что в смысле показа системы подачи питий и закусок видна основательная дополнительная историческая проработка этого вопроса автором Но особенно заметен рост историко-кулинарной компетенции Мэя там, где он говорит об отдельных кушаньях. При этом весьма интересно, что давая грамотные кулинарные названия и термины, Мэй не стремится их расшифровать, полагаясь на оценку квалифицированного, осведомленного зрителя, который без всякой расшифровки сможет подтвердить историческую точность кулинарной информации драматурга. Так, например, хорошо заметно, что Мэй изучил региональные особенности псковской кухни, сохранявшиеся несомненно нетронутыми, и до начала XIX столетия, но относящиеся к XVI-XVII векам. Такими псковскими региональными изделиями являлись брага, точнее пиво, а точнее крепкое вареное пиво, изготавливаемое с применением ржаного ячменного солода, преимущественно во Пскове и Новгороде, а не в Москве. Поэтому вполне естественно, что для встречи москвичей псковичи должны были непременно угостить их местным, особым, своим напитком, каким была брага. Пироги с грибами, называемые псковскими, закрытые пироги с начинкой из местных продуктов, грибов и жареного лука, чудский лук, обладали особым вкусом и славились далеко за пределами Пскова. В их тесто добавлялось небольшое количество льняного масла, также исключительно местного продукта, или конопляного молока. Всё это вместе создавало особый псковский вкус этих пирогов. Имело, по-видимому, известное значение и то, что тесто замешивалось на воде из таких чистых рек, как Великая и Медедня, изобиловавших ключами. Наконец, интересны некоторые чисто кулинарные детали, сообщаемые Мэем и остающиеся, так сказать, совершенно в туне, поскольку они не замечаются зрителями и пропускаются мимо глаз также читателями пьесы, хотя те имеют больше времени и оснований задержать свое внимание на тексте. Во-первых, указание на опару в реплике Перфилевны показывает, что традиционным типом теста для пирогов в Обскове было опарное тесто, Это вполне отвечает и историческим фактам, и кулинарной логике. Грибные пироги, требующие особой пропечённости и чреватые появлением закала из-за относительно высокой водянистости грибной начинки, должны быть изготовлены исключительно из опарного, хорошо выстоявшегося теста. А же в Обскове приготавливалась ржаной или ячменной солодовой закваске. возможно, добавляли в тесто и брагу. Во-вторых, абсолютно незаметными остаются такие слова князя Юрия, как «хмельной мед, сытите». Во всяком случае, их воспринимают как некую литературную форму, тавтологическо-поэтическое содержание, не видя в нем никакого кулинарного смысла. Между тем, Мэй здесь предельно точен и компетентен. Речь идет, по всей видимости, не о вареном, свежеизготовленном мёде, ибо тогда бы сказал устами князя Юрия «мёд варите». Он же советует варить брагу, скороваркий, изготовляемый в течение суток двух продукт, а питейный мёд он советует только сытить, то есть, попросту говоря, разводить либо водой, либо водой с добавкой крайне небольшого количества свежего пчелиного мёда или медового уксуса, оксимеля. Это значит, что имеется в виду тот готовый, концентрированный, хмельной, с добавлением хмеля, сильно опьяняющий мед, хранимый в погребах по нескольку лет, который для употребления пришлыми москвичами, войском следует рассытить, сильно разбавить, чтобы не только понизить его опьяняющие свойства, но и употребляя его для угощения войска, расходовать более экономно, учитывая реальные потребности стрелецкой массы. Без рассычивания, конечно, никаких запасов псковичей не хватило бы, и Мэй учитывает это, чтобы его не могли упрекнуть в некой несуразности ситуации, а, следовательно, и в непонимании состава, крепости, разумных количеств такого напитка, как питный мед. Таким образом, все эти детали помогают утверждать, что кулинарная компетенция Мэя ко времени создания псковитянки неизмеримо повысилась, если даже сравнивать ее с тем, что имело место в царской невесте. И все же Мэй не избегает и в Псковитянке одной историко-кулинарной ошибки. Речь идет о закусках, ставших повсеместным, распространеннейшим национальным русским видом застолья в XIX веке, так что Мэй совершенно автоматически считает закуски исконно русским видом еды. и в репликах своих действующих лиц, и в авторских ремарках, Мэй неоднократно говорит о закусках в общем виде, без конкретного указания их состава, как о форме подачи при русском застолье, и как о собирательном термине холодной еды, холодного русского стола, причем в сочетании с таким напитком, как мед. Это во всех смыслах, и в историческом, в смысле эпохи, времени, и в кулинарном, в смысле составных частей закусок, грубейшая ошибка. И подвёл мы в данном случае его метод догадываться о старинных русских обычаях по тем якобы реликтам, которые бытуют и поныне в русском простонародье. Однако он не учёл того, что русская мещанская среда, под которой, собственно, в дореформенное время, до 1861 года, и понималось простонародье, и даже русское купечество, вышедшее в своей массе из того же мещанства и крестьянства, всегда была чрезвычайно подвержена моде, причем господской моде, и как губка впитывала и по-своему обычно безграмотно трансформировало те крохи культуры, которые доходили до нее окольными путями с господского стола. Русское мещанство, русское простонародье выступала исторически не как хранитель национальных традиций, а как подражатель худшим барским, в том числе и иностранным традициям. На это намекал уже Пушкин, правда, как на безобидное подражание своей барышней-крестьянке. Об этом же писала в своем деннике после возвращения из-за границы жена Достоевского. В действительности же вопрос истории закусок обстоял совершенно иначе. Во-первых, в XVI и даже в XVII веках самого слова «закуска» в русском языке не существовало, а понятие «закуски» в нашем современном смысле тем более. Правда, был глагол «закусати», но он означал тогда «кормить», «питать» и был весьма новым для XVI века и чисто книжным, поскольку являлся прямым, буквальным переводом с греческого. «Закусать» — Говорили о младенце, чтобы не употреблять в книжном языке грубого слова «сосать». К закускам, в смысле застолья, такой глагол не имел ровно никакого касательства. Во-вторых, лишь с 30-х-40-х годов XVII -го века появляется термин «заедка», который, однако, означал «сладкое десерт», то, что едят последним, после основного стола, а не закуску в современном смысле. закусок в составе еды и к концу XVII века еще не появлялось. Лишь на рубеже XVII-XVIII веков термин «закуска» в современном понимании, как перевод с голландского, появляется впервые, а затем в первые десятилетия XVIII столетия узаконивается и определяется постепенно пищевой состав закусок, который окончательно складывается лишь к началу XIX века. В закуски входят блюда холодного европейского стола, пополненные блюдами холодного рыбного и овощного, квашениями и солениями национального русского стола. Ранее сопровождавшими лишь вторые горячие блюда в состав закусок включаются также водки, как русские водки, ароматизированные, так и московская водка и её производные, пенник, ерофеичи, горькие водки. Таким образом, для 16 века Говорить о закусках слишком рано, и Мэй в данном случае допускает невольную модернизацию. Однако извинителем для Мэя является то обстоятельство, что у него не могло быть никаких данных об истории закусок, о самом этом слове, поскольку словарь древнерусского языка, где устанавливалось отсутствие слова «закуска» в XVI веке, был издан Срезневским лишь в 1912 году. более 50 лет после того, как Мэй закончил работу над Псковитянкой. Так что историко-кулинарная ошибка Мэя была обусловлена бы исключительно общим уровнем исторических знаний в его время.